Глава десятая. Священный язык Оказавшись на лодке, коты успокоились и не без ехидства наблюдали, как выглядывавшие из кустов соблизубры, так их, обозвал Шустер, переминаются с ноги на ногу, не решаясь войти в пещеру. А Фоня, занявший место в гарпунной пушке, крикнул: Эй! Ребята, заходить смелей! Там никого нет. Чудовище это мы. Реакция была неожиданной. Чудовище. Выда знаю священный язык. Мы ваш язык. Нас научил великий лохр. Котобои с удивлением переглянулись. Йоксель-моксель. Кажется, они хотят нам что-то сказать. Выгр плыть хр с другой хр мир. Мыгр хотигр вырзвать, угощать едать хр. Два соблезубра исчезли в кустах и через минуту вытащили тушу кабана. Выр, гости, мэр РПР 8 дыр. Кажется, нас приглашают на ужин. Вид у обитателей пещеры был хотя и страшный но вполне дружелюбный, и котобои решили принять приглашение. Только топор нужно взять. Думаешь, поможет. Мясо разделывать? Вскоре на берегу запылал костер. С огнем котобои чувствовали себя увереннее. Саблезубры, звали их Гыр, Хыр, Кыр и Мыр, ели сырое мясо, И с интересом наблюдали, как Афоня делает шашлык. Самый любопытный мир, сунул морду в огонь и тут же отскочил. А -а -а -а, великий лохр! Говорить человек-р, приручить зверь красный язык. Мыр не человек кры. Мыр котыр! Не котыр, а котыгр, а я? Мышикр и мыр Приплыр искать мыр Постепенно разговор налаживался На вопрос, как они живут Старший из братьев Гыр Ответил Мыр охотится на кабангры Оленгры и мамунгры Кто такие кабангры и оленгры Коты сразу поняли А вот мамунгры Мамонты, что ли? Вот с такими бивнями Саблезубры закивали Коты обратили внимание, что хозяева все время косятся на пещеру Там быть глаза гры! Гр а, это не глаза гры гр Это мы гры гр Афоня принес фонари и показал, как включается и выключается свет Тигры были в страшном восторге С такими глаза, гры, гр мэр всех напуга, грры! Ужин закончился, костер погас, и соблезубры стали зевать. Перед тем, как отправиться спать, Шустер спросил: Кто хр, такой хр? Великий лохр? Великий лохр! быть ваш мир! Он стар, мудр и Интересно было бы на него взглянуть.